Уинстон послал у Убрайну волну восхищения, почти благоговения. О призрачной фигуре Гуртштейна он на время забыл. При взгляде на мощные плечи у брайена его честное лицо, такое некрасивое, но одухотворенное, не верилось, что над таким человеком можно взять верх. Нет такой хитрости, которую он не сможет разгадать, такой опасности, которую он не в силах предвидеть. Уинстону показалось, что даже Джулия под впечатлением. Ее сигарета погасла, она ловила каждое слово. Брайан продолжал. «До вас наверняка доходили слухи, что есть такое братство. И, конечно, у вас сложилось о нем собственное представление. Вы вообразили себе целый подпольный мир с заговорщиками, тайные встречи в подвалах, послания, нацарапанные на стенах, обмен паролями или условными знаками при встрече. Ничего подобного нет». У членов братства нет возможности узнать друг друга, и каждому лично знакомый может быть лишь несколько человек. Сам Гольдштейн, попади он в руки Думнадзора, не смог бы выдать полный список организации, да и вообще рассказать то, что могло бы вывести на полный список. Такого списка не существует. Братство нельзя истребить, потому что оно не есть организация в обычном смысле слова. Ничто не сплачивает его, кроме идеи, а идею невозможно уничтожить. У вас не будет никакой поддержки, только идея. Не будет ни чувства локтя, ни моральной поддержки. Когда в конце концов вас поймают, не ждите помощи. Мы никогда не помогаем членам братства. Самое большее можем иногда передать в камеру лезвия, если совершенно необходимо чье-то молчание. Вам придется привыкнуть жить без результатов и без надежды. Поработаете какое-то время. Попадетесь, сознаетесь, умрете. Вот и все ваши результаты. Других не увидите. Никакие ощутимые перемены при нашей жизни невозможны. Мы мертвецы. Наша истинная жизнь лишь в будущем. Попадем туда и мы. Горстками пепла, осколками костей. Далекое ли это будущее, нам знать не дано. Может, оно придет через тысячу лет. А сейчас мы просто понемногу расширяем пространство здравомыслия нам нельзя действовать коллективно мы можем лишь передавать наши знания от человека к человеку от поколения к поколению когда нам противостоит думнадзор другого пути нет он остановился и в третий раз посмотрел на часы тебе уже почти пора товарищ сказал он Жюли. а нет погодите ка графин еще наполовину полон он наполнил бокалы и поднял свой Держа за ножку. «За что теперь выпьем?» Спросил он все с той же легкой иронией. «За то, чтобы Думнадзор сбился со следа? За смерть старшего брата? За человечество? За будущее?» «За прошлое», — сказал Уинстон. «Да, прошлое важнее», — серьезно кивнул Брайан. Они выпили до дна, и Джулия тут же собралась уходить. О Брайан потянулся к шкафу с папками для бумаг, достал небольшую коробочку и выдал ей плоскую белую таблетку, приказав положить на язык. «Важно», — сказал он, — «чтобы никто не учуял запах вина. Операторы лифтов очень наблюдательны». Как только за Джулией закрылась дверь, У Брайан, казалось, забыл о ее существовании. Он еще раз прошелся по комнате, остановился. «Утрясем детали», — сказал он. «Предполагаю, что у вас есть какое-то тайное место для встречи, так?» Уинстон объяснил про комнату над лавкой мистера Чарингтона. «Пока этого хватит. Потом придумаем вам что-то другое. Убежище важно менять почаще. А пока пошлю вам как можно скорее книгу». «Даже О Брайан, заметил Уинстон, — произносит это слово с особым наживом. «Книгу Гольдштейна, как ты понимаешь». Мне нужно несколько дней, чтобы ее раздобыть. Как ты, наверное, догадываешься, на свете не так-то много экземпляров. Дум их разыскивает и уничтожает почти так же быстро, как мы печатаем новые. Все без толку. Книгу невозможно уничтожить. Даже если исчезнет последний экземпляр, мы сможем воспроизвести ее почти дословно. Ты на работу ходишь с портфелем? Как правило, да. Как он выглядит? Черный, сильно потертый, с двумя ручками. Черный, две ручки, сильно потертый. Отлично. В скором времени, точно не могу сказать когда, ты получишь сообщение по работе. В нем будет слово с опечаткой. Тебе придется попросить, чтобы сообщение прислали заново. На следующий день пойдешь на работу без портфеля. К тебе подойдет на улице человек, прикоснется к твоему плечу и скажет «По-моему, вы уронили портфель». В портфеле, который он тебе даст, будет экземпляр книги Гольдштейна. Вернешь через четырнадцать дней. Наступило недолгое молчание. Через пару минут тебе пора, сказал Убрайан. Встретимся, если встретимся. Уинстон поднял на него глаза. Там, где нет тьмы, сказал он нерешительно. Убрайан кивнул, не выказывая удивления. Там, где нет тьмы. Повторил он, словно этот образ был ему понятен. «А пока?» «Не хочешь ничего мне сказать, прежде чем уйти?» «Сообщить?» «Спросить?» Уонстон задумался. Вопросов вроде бы не осталось. Еще меньше хотелось произносить пафосные общие фразы. Совершенно вне всякой связи с Убрайном и братством в голове у него сложилась мозаика, собранная из темной спальни, в которой провела свои последние дни мать комнатки над лавкой мистера Чаррингтона, стеклянного притс и афорта в раме из розового дерева. И он ни с того ни с сего спросил. «Вы когда-нибудь слышали старую детскую песенку? Апельсин да лимон, у Климента слышен звон». У Брайн снова кивнул. Со своей любезной серьезностью он закончил четверостишие: «Апельсин да лимон?» У Климента слышен звон. Отвечает, Мартин, ты мне должен фартинг. Когда отдашь, когда, звонят возле суда. С первого миллиарда звонят у Леонарда. Сноска. Речь о церкви святого Леонарда на Шордич-Хай-Стрит. Конец сноски. Вы знали последнюю строчку, воскликнул Винстон. Да, знал. А теперь, боюсь, тебе пора. Погоди, дам тебе тоже таблетку. Уинстон поднялся. О Брайан протянул руку и чуть не раздавил ему ладонь крепким пожатием. В дверях Уинстон оглянулся, но О'Брайен уже, кажется, начал о нем забывать. Он ждал, держа палец на кнопке выключателя. За его спиной Уинстон видел письменный стол с зеленой лампой, речеписом и проволочными лотками, полными бумаг. Через полминуты, подумал он, Брайан вернется к прерванной работе на благо партии. Глава девятая усталости Уинстон весь сделался кисельным. Вот какое слово вдруг пришло ему в голову. Во всем теле он ощущал не только слабость, но и какую-то желеобразную полупрозрачность. Казалось, поднимешь руку и увидишь сквозь нее свет. И кровь, и лимфу высосала, как многодневный запой, работы. Уинстон теперь лишь хрупкий остов из нервов, костей и кожи. Все чувства многократно обострились. Комбинезон натирал плечи, мостовая катала ступни. Даже просто сжать и разжать кулак было тяжело. От усилия скрипели суставы. За последние пять дней он отработал больше 90 часов, как и все в главке. Но все закончилось, и вот ему буквально нечем заняться. До завтрашнего утра никакой партийной работы. Можно провести шесть часов в убежище и еще девять в собственной постели. Под ярким послеполуденным солнцем он брел по грязной улочке в сторону лавки мистера Чаррингтона, поглядывая одним глазом, не идет ли патруль, но пребывая в какой-то смутной уверенности, что сегодня никто его не тронет. Тяжелый портфель у него в руке с каждым шагом бился колено, отчего по ноге пробегали мурашки. В портфеле книга, которую он получил шесть дней назад и даже еще не открыл, даже одним глазком в нее не заглянул. На шестой день недели ненависти после шествий, речей, речевок, песен, знамен, плакатов, фильмов, диорам, барабанного боя, визга труп, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рева авиации и бухания пушек, после шести дней всего этого, на самом пике оргазма, ненависть к Евразии достигла такого градуса безумия, что доберись толпа до двух тысяч евразийских военных преступников, которых собирались повесить в последний день мероприятия, непременно разорвала бы их в клочья. И именно в этот день объявили, что океане, оказывается, воюет не с Евразией, а воюет с Астазией. Евразия – союзник. Конечно, нигде не было объявлено, что все поменялось. Просто стало известно, совершенно внезапно и сразу повсюду, что враг – Астазия, а не Евразия. Когда это случилось, Уинстон участвовал в демонстрации на одной из центральных лондонских площадей. Уже спустилась ночь, в свете прожекторов белые лица и алые знамена выглядели жутковато. Площадь запрудила толпа из нескольких тысяч человек, включая примерно тысячную колонну школьников в форме лазутчиков. На обтянутом кумачом помосте оратор из внутренней партии малорослый и худощавый, с непропорционально длинными руками и огромной лысиной, прикрытой жидкими прядями, заводил толпу. Скрюченный от ненависти, он смахивал на рум Чтильцхина. В одной руке сжимал микрофон, а другой, огромный и костлявый, как грабли, угрожающе размахивал над головой. Голосом, которому репродуктор придавал металла, он изливал на головы толпы бесконечный список зверств, массовых убийств, депортаций, грабежей, пыток, бомбардировок мирного населения, нарушенных договоров, примеров лживой пропаганды и неоправданной агрессии. Как тут не проникнуться убеждением, что все это правда, и не вознегодовать? Ярость толпы иногда переливалась через край, и голос оратора тонул в зверином реве, что самопроизвольно рвался из тысяч глоток. Самые дикие вопли издавали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, когда на сцену взбежал гонец и передал оратору записку. Тот развернул ее и прочитал, не прерывая выступление. Ни в его манере и голосе, ни в содержании речи ничего не поменялось. Только имена собственные вдруг пошли другие. Без лишних слов в толпе волной распространилось озарение. Океания воюет со стазией. Тут поднялась безумная суматоха. Транспаранты и плакаты, которыми украшена площадь, неправильные. На половине из них совсем не те лица. Вредительство? Тут не обошлось без агентов Гольдштейна? Последовало несколько минут бесчинства. Плакаты сорвали со стен, транспаранты раздирали на мелкие клочки и топтали ногами. Лазутчики являли чудеса ловкости, взбираясь на крыши и срезая с печных труб веревки с трепещущими вымпелами. Но через 2-3 минуты все закончилось. Оратор, все еще сжимая микрофон, подаваясь вперед и загребая воздух свободной рукой, продолжал выступление. Еще минута, и звериный рев возмущения снова вырвался у толпы. Ненависть изливалась, как и прежде. Сменилась только цель. Вспоминая эту ночь, Уинстон не мог не подивиться, как оратор переключился с одной установки на другую буквально посреди предложения. Не просто без паузы, но даже не споткнувшись на запятой. Но тогда Уинстона больше беспокоило другое. Как раз в тот момент, когда началась суматоха со срыванием блокатов, некто, лица Уинстон не видел, похлопал его по плечу и сказал «Извините». «По-моему, вы уронили портфель». Он рассеянно принял портфель, ничего не сказав в ответ, и зная, что сможет заглянуть в него лишь через несколько дней. Как только закончилась демонстрация, он отправился прямиком в главист. Хотя дело шло к 23 часам. Все сотрудники главка сделали то же самое. В указаниях возвращаться на рабочие места, уже звучавших из телевида, они не нуждались. Океания воюет со стазией. Океания всегда воевала со Стазией. Немалая часть политической литературы, выпущенной за последние пять лет, полностью устарела. Отчеты и архивные материалы всех видов: газеты, книги, брошюры, фильмы, аудиозаписи, фотографии все это нужно молниеносно исправить. Хотя никакой директивы на этот счет не поступало, стало известно, что начальство архивного сектора хотело бы чтобы уже через неделю нигде не осталось ни одного упоминания о войне с Евразией или союзе со Стазией. Работа предстояла огромная, осложненная к тому же невозможностью называть вещи своими именами. Все в Архсеке трудились по 18 часов в день с двух часовыми перерывами на сон. Из подвалов принесли и раскидали по коридору матрасы. Из еды Только бутерброды до да кофе-победы с тележек, которые развозили работники столовой. Каждый раз, когда Уинстон уходил поспать, он убирал все бумаги со стола. И каждый раз, приползая снова на рабочее место со слепающимися глазами и ломотой во всем теле, находил на столе сугроб из цилиндриков с заданиями, укрывавший речепис и стекавший на пол. Так что первым делом приходилось складывать их в более или менее аккуратные кучки, чтобы освободить место для работы. Самое противное, что работа была отнюдь не механическая. Нет, порой достаточно было лишь заменить одно именно другое, но любой подробный отчет о событиях требовал тщательности и воображения. Даже чтобы просто перенести войну из одной части мира в другую, нужны были существенные познания в географии. К третьему дню глаза болели невыносимо, а очки приходилось протирать каждые несколько минут. Это выматывало, словно какая-то тяжелая физическая работа. Вроде бы ты имел право от нее отказаться, но с невротической тревожностью стремишься закончить. Уинстон, насколько хватало сил, осознавал. Его ничуть не беспокоит, что каждое слово, которое он бормочет в речепис, каждая закорючка его чернильного карандаша – представляет собой сознательную ложь. Как и все в архивном секторе, он беспокоился лишь о совершенстве подделки. На утро шестого дня дождь из цилиндриков стал утихать. Целых полчаса из пневмотрубы ничего не вываливалось, потом еще один цилиндрик и снова ничего. Примерно в то же время вал работы начал спадать повсюду. По всему сектору глубоко и, естественно, украдкой выдохнули. Совершен подвиг, о котором никогда нельзя будет никому рассказать. Теперь ни один человек не докажет с документами в руках, что Океания когда-то воевала с Евразией. В 12 часов неожиданно объявили, что все сотрудники главка свободны до завтрашнего утра. Все еще не расставаясь с портфелем, который все эти дни он ставил между ног, пока работал, и подкладывал под себя, устраиваясь спать, Уинстон сходил домой. Там он побрился и чуть не заснул в ванне с еле теплой водой. Вовсю, скрипя суставами, он взобрался по лестнице в комнату над лавкой мистера Чаррингтона. Усталость никуда не делась, зато расхотелось спать. Он открыл окно, зажег грязный примус и поставил на него кастрюлю воды для кофе. Скоро придет Джулия, а пока за книгу. Он уселся в продавленное кресло и расстегнул портфель. Толстый том в любительском черном переплете. На обложке ни название, ни фамилия автора. Набор выглядит слегка неровным. Страницы стерлись по краям и легко выпадают, будто книга прошла через множество рук. Надпись на титульном листе гласит Эммануэль Гольдштейн. Теория и практика олигархического коллективизма. Уинстон начал читать. Глава первая. Незнание есть сила. С тех пор, как существует письменность, а, вероятно, еще с эпохи позднего неолита, мир населяют люди трех типов – верхние, средние и нижние. Их делили на несчетное число подтипов, называли разными именами. От эпохи к эпохе разнились процентное соотношение этих типов, а также способы взаимодействия между ними. Но базовая структура общества оставалась неизменной. Даже после великих потрясений и, казалось бы, необратимых перемен, прежняя схема восстанавливалась. Так, маятник всегда приходит в равновесие, куда его ни качни. Цели этих групп непримиримо противоречивы. Уинстон перестал читать, просто чтобы насладиться самой ситуацией. Вот, сидит себе, читает в комфорте и безопасности. Никого вокруг, ни телевида. Ничего-нибудь уха у замочной скважины и совсем не тянет нервно оглядываться через плечо или заслонять ладонью страницу. Нежный летний ветерок треплет по щеке. Откуда-то издалека еле слышны детские голоса, но в самой комнате ни звука. Только часы тикают, словно стрекочет сверчок. Он уселся в кресле поглубже, положил ноги на каминную решетку. Блаженство, вечное блаженство как иногда бывает с книгами, в которых непременно прочтут каждое слово и будут еще перечитывать, Уинстон открыл том в случайном месте. Оказалось, на третьей главе. И продолжал читать. Глава третья. Война есть мир. Разделение мира на три гигантских супергосударства можно было предсказать. Да и предсказывали. Еще в первой половине 20 века. С поглощением Европы-России а Британской Империи и Соединенными Штатами фактически оформились две из трех ныне существующих держав – Евразия и Океания. Третья – Астазия – сложилась в единое целое лишь через десятилетия хаоса и войн. Границы трех супергосударств в некоторых местах произвольны, в других изменяются в зависимости от военных успехов, но в целом географически обусловлены. Евразия занимает всю северную часть континентальной Европы и Азии от Португалии до Берингового пролива. Океания включает в себя Северную и Южную Америку, Атлантические острова, включая Британские, Австралазию и южную часть Африки. Астазия меньше двух других и не имеет столь определенной западной границы. В нее входят Китай и страны к югу от него, японские острова и большая, но постоянно изменяющаяся часть Манчжурии, Монголии и Тибета. В тех или иных сочетаниях три супергосударства вот уже 25 лет находятся в перманентном состоянии войны. Война, однако, уже не та отчаянная борьба на уничтожение, какой она была в первые десятилетия XX века. Это ограниченные боевые действия между противниками, не способными уничтожить друг друга и не имеющими ни экономических причин воевать, никаких либо существенных идеологических противоречий. Это не значит, что методы ведения войны или ее восприятия в обществе стали менее кровожадными и более рыцарственными. Наоборот, милитаристская истерия в трех странах не прекращается и затрагивает всех и каждого. И такие действия, как изнасилование, мародерство, убийство детей, обращение в рабство целых народов и жестокость к пленным, которых варят или хоронят заживо, рассматриваются как норма и даже как геройство. Если, конечно, их совершают свои, а не враги. Но в военных действиях как таковых задействовано совсем небольшое число людей, в основном хорошо подготовленных профессионалов, и потери относительно немногочисленны. Когда бои все же идут, Они имеют место на спорных границах, о местоположении которых обычный гражданин может лишь догадываться, и вокруг плавучих крепостей, охраняющих стратегические точки морских путей. В центрах цивилизации война отзывается лишь постоянным дефицитом потребительских товаров, да взрывами ракет, от которых за раз может погибнуть несколько десятков человек. Характер войны изменился. Точнее, изменился порядок приоритетности тех причин, по которым ведется война. Мотивы, в малой степени уже присутствовавшие в войнах начала XX века, теперь доминируют, признаются и определяют действия сторон. Чтобы понять природу нынешней войны, ибо, несмотря на происходящую каждые несколько лет перегруппировку «это всегда одна и та же война», нужно первым делом осознать, что в ней невозможен решительный исход. Ни одно из трех супергосударств не может быть завоевана даже двумя другими вместе. Силы слишком равны, а естественные фортификации слишком неприступны. Евразию защищают ее огромные пространства. Океанию – просторы Атлантического и Тихого океанов. Астазию – плодовитость и трудолюбие населения. К тому же материальных ценностей, за которые стоит воевать, больше нет. С возникновением самодостаточных экономических систем, в которых производство и потребление привязаны друг к другу, борьба за рынки сбыта, главная причина прежних войн, прекратилась, а конкуренция за источники сырья перестала быть вопросом жизни и смерти. Как бы то ни было, каждое из трех супергосударств так огромна, что располагает всеми необходимыми ресурсами на собственной территории. Если и есть у войны прямой экономический смысл, то это борьба за рабочую силу. Между границами супергосударств и вне юрисдикции какого-либо из них находится неровный четырехугольник с углами в Танжере, Бразавиле, Дарвине и Гонконге. Внутри него сосредоточено примерно 1 пятая населения Земли. Три державы постоянно борются за контроль над этими густо населенными регионами и арктической ледяной шапкой. На практике ни одна из них никогда не контролирует всю спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки, и возможность внезапно предательски захватить тот или иной кусок диктует бесконечные перемены в составе альянсов. Все спорные территории богаты ценными полезными ископаемыми, а некоторые обеспечивают важным растительным сырьем, например, каучуком, который в более холодных климатических поясах приходится синтезировать сравнительно затратными способами. Но, что самое важное, эти территории – бездонный резервуар дешевой рабочей силы. Держава, контролирующая экваториальную Африку, страны Ближнего Востока, Южную Индию или острова Индонезии, получает в свое распоряжение десятки, сотни миллионов привычных к тяжелому труду и подневольных работников. Население этих мест более или менее откровенно, до рабского положения, постоянно переходят от захватчика к захватчику. Они – расходный материал, вроде нефти и угля, в гонке вооружений и завоеваний, в борьбе за контроль над трудовыми ресурсами, необходимыми для гонки вооружений и завоеваний. И так далее без конца. Следует заметить, что военные действия ведутся лишь на рубежах спорных территорий. Границы Евразии перемещаются между бассейном реки Конго и северным берегом Средиземного моря. Острова Индийского и Тихого океанов постоянно переходят от океании к Астазии. На территории Монголии в вечном движении находится разделительная линия между Евразией и Астазией. Все три державы претендуют на огромные полярные территории, по большей части необитаемые и неисследованные. Но примерное равновесие сил всегда сохраняется, а основная территория, сердце каждого супергосударства, остается неприкосновенной. Более того, труд эксплуатируемых народов по обе стороны экватора не является необходимым для мировой экономики. Благодаря ему не растет благосостояние, поскольку он направлен на военные цели, а основная задача войны заключается в поддержании военного преимущества. Своим трудом порабощенное население позволяет наращивать темп беспрерывных военных действий. Но если бы этого населения не существовало, глобальное устройство и процессы, поддерживающие его незыблемость, остались бы в сущности прежними. Основная цель современной войны, в соответствии с принципами Двоедума, эта цель одновременно признается и не признается мозговым центром внутренней партии использовать прирост производительности от автоматизации не повышая уровень жизни населения еще с конца XIX века индустриальное общество сосуществует с латентной проблемой переизбытка потребительских товаров но в настоящее время когда многим не хватает даже продуктов питания эта проблема конечно не стоит так остро и возможно не стояла бы даже если бы остановился процесс искусственного уничтожения продуктов человеческого труда нынешний мир убогий голодный, обветшалый и по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, и особенно по сравнению с воображаемым будущим, о котором мечтали люди того времени. В начале 20 века картина общества будущего, невообразимо богатого, праздного, упорядоченного и эффективно устроенного, живущего в сверкающем чистотой мире из стекла, стали и ослепительно белого бетона, рисовалась каждому грамотному человеку. Наука и технологии развивались опережающими темпами и казалось естественным, что они продолжат развиваться и впредь. Этого не произошло. Отчасти из-за всеобщего обнищания, вызванного долгой чередой войн и революций, а отчасти потому, что в основе научно-технического прогресса лежит эмпирическое мышление, несовместимое со строго иерархическим обществом. В целом мир сейчас более примитивен, чем 50 лет назад. Некоторые отсталые регионы продвинулись вперед. Разработаны разнообразные устройства исключительно для военных и полицейских нужд. Но научно-исследовательская работа практически прекратилась, а последствия атомной войны 50-х годов все еще не преодолены. Тем не менее, автоматизация все еще таит в себе опасности. С тех пор, как появились машины, всем думающим людям стало очевидно, что исчезает необходимость в тяжелом монотонном труде, а следовательно во многом и почва для неравенства. Голод, переутомление, грязь, неграмотность и болезни можно было бы победить за несколько поколений, если сознательно поставить машины этому на службу. Впрочем, хотя машины и не применялись для этого целенаправленно, а просто производили ценности, которые иногда невозможно было не распределить, автоматизация все же весьма значительно повысила средний уровень жизни в течение 50 лет в конце 19-го начале 20 века. Однако при этом стало ясно, что повышение всеобщего благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью. Соответственно, это и есть его гибель. В мире, где у всех короткий рабочий день, достаточно еды, есть дом с туалетом и холодильником, автомобиль или даже самолет самая очевидная и, возможно, самая важная форма неравенства уже устранена. Богатство, если им обладает каждый, больше не означает исключительности конечно можно представить себе общество в котором богатство предметы как первой необходимости так и роскоши распределено равномерно тогда как власть остается в руках небольшой привилегированной касты но на практике такое общество не может долго оставаться стабильным ведь если свободное время и безопасность есть у всех огромная масса людей ранее отупляемых бедностью станут грамотными и научатся думать самостоятельно а когда это произойдет они рано или поздно осознают, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой полезной функции и сметут его. В долгосрочной перспективе иерархическое общество может существовать лишь на фундаменте бедности и невежества. Вернуться к сельскохозяйственному прошлому, как мечтали некоторые мыслители в начале 20 века, не представлялось реалистичным. Такое решение пошло бы наперекор тенденции к автоматизации ставший во всем мире уже почти безотчетный. Более того, индустриально отсталая страна оказалась бы беспомощной в военном плане и попала бы в прямую или косвенную зависимость от более продвинутых конкурентов. Неудовлетворительным оказалось и другое решение – удерживать массы в бедности, ограничивая выпуск товаров. В значительной мере именно это и происходило на завершающей стадии капитализма, примерно между 1920-ми и 1940-ми годами. Экономика многих стран стагнировала. Земля перестала обрабатываться. Основные средства производства не обновлялись. Широкие слои населения были лишены возможностью трудиться, но и не умирали с голода благодаря подачкам от государства. Однако и этот путь вел к ослаблению военного потенциала. И поскольку население при этом подвергалось явно неоправданным лишениям, Неизбежно нарастало сопротивление. Проблема заключалась в том, чтобы заставить шестеренки промышленной машины вращаться без повышения благосостояния людей во всем мире. Единственным практичным решением оказались непрерывные военные действия. Основная функция войны – уничтожение. Не обязательно человеческих жизней, но продуктов человеческого труда. Война крушит, отправляет в стратосферу топят в океанских глубинах ресурсы, которые в ином случае можно было бы использовать, чтобы обеспечить массам комфортную жизнь, от чего они в долгосрочной перспективе стали бы слишком разумны. Даже если оружие не уничтожается, в любом случае его производство – удобный способ задействовать трудовые ресурсы так, чтобы при этом не производилось ничего пригодного для потребления. Например, одна плавучая крепость пожирает столько труда, сколько было бы достаточно для строительства нескольких сотен грузовых кораблей. И в итоге она, не принеся никому никакой ощутимой пользы, идет налом как устаревшая, и вновь огромные трудовые ресурсы вкладываются в создание очередной плавучей крепости. В теории военные действия всегда планируются так, чтобы поглотить любые излишки, остающиеся после удовлетворения минимальных потребностей населения. Но на практике эти потребности всегда недооцениваются. Результат – хроническая нехватка половины товара в первой необходимости, однако она рассматривается как благо. Даже привилегированные группы населения сознательно держат на грани нищеты, поскольку общая обстановка нехватки всего необходимого повышает значимость мелких привилегий и таким образом усиливает иерархические различия. По меркам начала 20 века даже член внутренней партии живет аскетично и много работает. Однако и те немногие признаки роскошной жизни, что ему доступны – большая, хорошо обставленная квартира, одежда из хорошей ткани, более высококачественные еда, алкоголь и табак, обслуга из двух-трех человек, машина или вертолет в личном пользовании – уже делают его существом из другого мира по сравнению с членами внешней партии. А те обладают подобным преимуществом по сравнению с подавляемым пролетариатом, который мы называем массами. Атмосфера в обществе, как в осажденном городе, где кусок конины уже становится признаком богатства. В то же время, благодаря ощущению опасности, связанному с жизнью в воюющей стране, передача всей власти небольшой общности людей кажется естественным и неизбежным условием выживания. Как можно заметить, война производит необходимые разрушения к тому же психологически приемлемым способом. Строго говоря, было бы нетрудно израсходовать избыточные трудовые ресурсы на строительство храмов и пирамид, или на рытье и закапывание котлованов, даже на производство огромного количества товаров, которые в скорости просто сжигались бы. Однако таким способом можно создать только экономическую, но не эмоциональную базу для иерархического общества. Здесь важны настроения не масс, их эмоции не имеют значения, пока они загружены работой, но самой партии. Самый, что ни на есть рядовой партиец, должен быть компетентным, трудолюбивым, даже умным в прикладном смысле слова, но вместе с тем необходимо, чтобы он оставался легковерным, невежественным фанатиком, чьи преобладающие эмоции – страх, ненависть, благоговение и первобытный восторг. Другими словами, от него требуется менталитет, соответствующий военному положению. Неважно, идет ли война на самом деле – И поскольку окончательная победа невозможна, не имеет значения, хорошо она идет или плохо. Важно само состояние войны. Двойственность мышления, которой партия требует от своих членов и которая легче всего достигается в атмосфере войны, теперь наблюдается почти у всех, но чем выше в иерархии, тем она более заметна. Именно во внутренней партии царит самая сильная милитаристская истерия. Именно здесь сильнее всего ненависть к врагу. Как управленец, член внутренней партии зачастую не может не знать, что та или иная военная сводка – неправда. Зачастую он осведомлен и о том, что вся война фальшивая и либо не ведется вовсе, либо ведется ради иных целей, чем объявлено. Однако это знание легко нейтрализуется техникой двоедума. В то же время, ни один член внутренней партии не способен поколебаться ни на минуту в своей сверхъестественной вере, что война реальна и должна закончиться победой, в результате чего во всем мире установится безраздельное владычество океаней. Для всех членов внутренней партии это грядущее завоевание своего рода символ веры. Оно будет достигнуто или посредством все новых и новых территориальных приобретений, что приведет к подавляющему превосходству или благодаря какому-то новому непобедимому оружию. Разработка новых видов вооружения продолжается беспрестанно, и это один из немногих видов деятельности, в которых может найти себе применение изобретательный и беспокойный ум. В сегодняшней океане наука в прежнем смысле слова практически перестала существовать. В новоречии нет слова «наука». Эмпирическое мышление, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит самим фундаментальным принципам англизма. Даже технический прогресс сейчас возможен лишь в том случае, если его плоды можно так или иначе использовать для ограничения свобод. А во всех общественно полезных отраслях мир либо остановился, либо откатывается назад. Поля пашут на лошадях, а книги пишут машины. Между тем, в вопросах жизненной важности, то есть, строго говоря, в вопросах войны и слежки, эмпирический подход все еще поощряется или, по крайней мере, не наказывается. У партии две цели – завоевать весь мир и навсегда погасить независимую мысль, устранив саму ее возможность. Отсюда две титанические задачи, которые партия стремится решить. Одна – научиться узнавать против воли человека, о чем он думает. Вторая – научиться уничтожать несколько сотен миллионов человек за несколько секунд и без предупреждения. Научные исследования продолжаются лишь в этих направлениях. Нынешний ученый, либо гибрид психолога с инквизитором, скрупулезно изучающий значение мимики, жестов, интонаций и испытывающий медикаменты, средства шоковой терапии, гипноз и пытки для извлечения информации, либо химик, физик или биолог, специализирующийся лишь тех областях своей науки, которые связаны с истреблением людей.